Ворон встал. По идее, глава гильдии воров должен был вспылить, дабы поддержать свое реноме, положить под ножи противников своих людей. Но глаза ворона сияли довольным блеском, и практически все понимали, почему. «Я надеюсь, у вас есть весомые аргументы для оправдания этого человека?» «Есть» под звон осколков разлетевшегося в дребезги окна, все повскакали с места. Судя по тому, как крутанулся со своей заточкой вокруг собственной оси Сакар, для него это тоже было неожиданностью. К ногам Лайсы подкатился камень, обернутый пергаментом. Она подняла его. Ворону. Корявыми буквами было начертано на бумаге. — Шеф, тебе малява. Ворон взял в руки камень, развернул послание. Глаза его полезли на лоб. — Ты не поверишь! — потрясенно сказал он главе гильдии убийц. — Когда узнаешь, кто еще решил заступиться за моего сына? — Кто? — Патриарх. — О, это радует! Массакр сел обратно в кресло. От тебя скажу лишь одно. Твой мальчик сегодня отмазал меня от виселицы. Все уважительно посмотрели на Арчивальда, Лежавшего рядом с удуваном на полу. А если бы не отмазал, С вашей гильдии до заката солнца было бы покончено. Какая-то гнида Подложила мне прилюдно чужой кошелек И заточку. И гнида это из ваших? Я почувствовал твою школу, ворон. Твой Арчи поставил всех на место и доказал, что я чист, вывернув мне карманы. Кстати, юноша, — повернулся он к аферисту, — мой-то кошелек зачем спер? — Буду я разбираться, где твой, а где подкинутый, — огрызнулся Арчибальд. «А ты нахал!» — засмеялся Массакр. «Оставь себе в качестве премиальных». Глава гилья убийц опять принялся ковыряться острым лезвием в ногтях. «Кто?» — побагровел ворон, оглядывая свою пасту. «Кто подставил?» «А думаю, тот, кто тебе на меня накапал». — хмыкнул с пола Арчи. «Где Маликорн?» — взрывил ворон. Все произошло в одно мгновение. Провокатор в рыжем парике метнулся в сторону потайной двери. Насакр вздернул руку, чтобы метнуть в него заточку. Залетели веревки судвана, который своплем «У, ты зараза! Такой же из-за тебя получил!» Вдавил кулаком беглецу голову в плечи. И, наконец, Лайса довершила дело. Она ласточкой прыгнула на докучливого ухажора, выдернула его голову обратно из плеч, вцепилась в парик и начала, как в детстве, старательно возить носом по каменному полу. Массакр, с сожалением, посмотрел на заточку, подумал... И возобновил чистку ногтей. — Адуван, ну развяжи, — взмолился Арчибальд. — Я тоже хочу поучаствовать, ну хоть разок ножкой пнуть. Не судьба. Именно в этот момент с Маликорна, которого как грушу тряслась, и слетел парик. Малик. Все повернулись к массакру. Глава гильи убийц, поигрывая за точкой, подошел к Маликорну. Лайса испуганно шарахнулась в сторону. — Ну, что скажешь в свое оправдание, Малик? Маликорн лежал на полу рядом с арчевальдом, не подавая признаков жизни. — Лайса, Адуван, да вы что, обалдели? — испугался Арканарский вор. — Убийство — это не наш профиль. «Забавный ты, пацан!» Опять рассмеялся Массакр. «Да ты что, братишка!» Переполошился Адуван. «Я его слегка, видишь, даже кулаком не помялся!» «А я от души старалась!» Честно призналась Лайса. Адуван прошептал что-то себе под нос. Малекорн приподнялся, Покинул бессмысленным взглядом сход и спросил. — А где я? — Здесь, милый, здесь. Ласково произнес массакр, вертя заточку перед его лицом. — А ты кто? Глава гильдии убийц посмотрел на Дуана. Притворяется? — Да нет. Обиделся я за шишку, а когда кулаком-то его это приголубил, колданул заодно, а вот как колданул, не помню. — Ты кого привел на тайную сходку, остолоп? — сердито спросил ворон сына. — Вообще-то нас сюда принесли, — огрызнулся Арчибальд. «Ладно, с вами все ясно», — зашевелился Массакр. «Мне здесь больше делать нечего». «Представляешь?» — повернулся глава гильдии убить к ворону. «Какую змею мы на груди пригрели?» «Мы?» «Мы?» «Этот парень пару лет назад пришел к нам, предложил услуги, работал неплохо, профессионально». Я его своей правой рукой сделал. Хотел после себя бизнес оставить, а он, видать, решил процесс ускорить, подлец. «А у меня ведь тоже», — честно признался ворон. «Харчий да он, других в преемнике не метил». «Понятно. Хотел сначала меня свалить, а потом до тебя с сыном добраться». Масакров взмахнул заточкой. Веревки с Арчибальда слетели. Этот мальчик от туныне под моим покровительством. Внушительно произнес глава гильдии убийц и не спеша покинул воровскую сходку. Первым делом Арчибальд кинулся к поверженному сопернику, который сидел, прислонясь к стене, бессмысленно хлопая глазами. «Адуан, это у него надолго?» «Такое не знаю. А тебе зачем?» «Ну, не могу же я его пинать, когда он в таком состоянии. А знаешь, как хочется?» «А ну, быстро верни все назад, я ему навтыкаю». Адуан смущенно развел руками, давая понять, что магия в данном случае бессильна. И в этот момент раздался деликатный стук в дверь. И чей-то голос не менее деликатно сообщил. — Городская стража, извините, господа, но нам приказано сообщить обитателям этого дома, что он окружен. Тут где-то у вас наш лейтенант с сержантом находится. А не могли бы вы их нам отдать? Боровская сходка замерла. — Да, Еще просили передать, что дом окружен со всех сторон и сверху, и тьфу. Более дурацкого приказа я еще не исполнял. Сходка намек поняла. Уходим под земным ходом. Быстро в подвал распорядился ворон. Малекорна с собой, потом с ним разберемся. Арчи, а мы с садуана вас прикроем. Я все же лейтенант... — Ну, что, потом домой. Понял? Есть разговор. — Может, не надо? — испугался Арчи. — Надо. Такое место засветили. Лайса откинула люк погреба, и воры один за другим начали нырять вниз. Как только за последним захлопнулась крышка люка, Арчибальд распахнул дверь. Внутрь вошел сержант городской стражи окинул недоуменным взглядом опустевшее помещение. — Учение, сержант, учение! — похлопал его по плечу аферист. — Благодарю за службу и оперативность. — Рад стараться, господин офицер. — Вольно, все свободны. Сержант щелкнул каблуками и с троевым шагом вышел во двор. Арчи аккуратно закрыл за ним дверь. «Фу, ну и денек! Слышь, Адуван, давай этой дуре эльфийской хлебнем, ноги уже не держат!» «Ни в коем случае!» — сквозь стену просочился призрак. «Я ведь вам говорил, она жизненные соки пьет!» «А кто-то говорил, что от замка далеко отойти не может!» Насмешливо протянул аферист. — Вот и верь после этого людям. — Начнем с того, что я давно уже не люди, — резонно возразил Мерлан. — Это во-первых. А во-вторых, да, немножечко слукавил для пользы дела. Но заметьте, Как только возникла опасность, я немедленно поспешил вам на помощь. И, разумеется, опоздал. Закончил за него Арчибальд. Что ж ты во дворце за нас не вступился? Не хотелось раскрывать инкогнито, так сказать, раньше времени светиться. А, кроме того, вы сами виноваты. Что? «Но ты же сказал своему другу, чтобы сильно не бил, потому что это свои, и хватит припираться», — рассердился Мерлан. «Я пришел получить отчет. Хочу знать, как вы отрабатываете свой гонорар. В первую очередь меня интересует, какая зараза стерла защитную магию в кабинете Кефера». «По его имению теперь экскурсии водить можно?» Арчи с Адуаном дружно показали пальцем друг на друга. Прохвосты, взвизгнул дух. «Да вы хоть понимаете, что там вся истинная история кучи королевств, и не приведи три светлый, кто узнает, такое начнется!» Вольные маги начали отползать от разбушевавшегося привидения. «Ладно», — сердито буркнул Мерлан, усилив волей, заставляя себя успокоиться. «С этим потом разберемся. Следующий вопрос. Куда вы дели побрякушки почтенного мага?» «Они проходят по статье вещественных доказательств». Привично начал ездить по ушам аферист. И в данный момент тщательно изучается экспертами. Схлопатов от разгневанного духа под затыльник юноша заткнулся.